Глава четвертая. Сентябрь 2002 год. Серпухов, Калуга, Москва. Академия магии. Эпизоды. Анне Соколовой оставалось учиться в двух выпускных классах. В связи с пропажей брата Анна заметила, что дед стал сдавать. Нет, причиной тому было совсем не здоровье, скорее моральное состояние. Хотя девочка, как могла, старалась поддерживать главу клана. Зато по ночам она позволяла себе в волю поплакать. А еще Анна выполняла просьбу брата. Егор сварил ей зелье и велел принимать его ежедневно. Кроме зелья приходилось глотать жемчужины мелких грызунов из сумрака. Младшая Соколова всякий раз вздрагивала, когда наступало время приема таких микстур. Брат говорил, что со временем она привыкнет, но прошло больше года, а девочка с отвращением глотала зелье. В сентябре дед решил вновь заехать в академию, чтобы провести проверку развития дара. Ректор императорской академии Фридрих Карлович Эртель не отказал старшему Соколову. «Николай Петрович, я сам, пожалуй, проведу проверку. Посмотрим, как развивается ваша внучка» заявил ректор Академии. К груди Анны приложили артефакт, а после попросили положить ладонь на плоскость артефакта, которым проверяли дар у одаренных. Анна не сопротивлялась, охотно прошла процедуру, тем более проверка была совершенно безболезненной. «Предлагаю вам, княжна, прогуляться по территории. Посмотрите, как здесь и что, ведь через пару лет...» «Вам здесь учиться, молодое дарование!» С улыбкой предложил Эртель прогуляться Анне Соколовой. Когда девочка покинула кабинет, Эртель встал из-за стола и несколько минут ходил по кабинету, заметно нервничая. Старший Соколов уже было забеспокоился. Фридрих Карлович, вправду от меня скрывать не надо. Говорите, что увидели в проверке моей внучки». Нахмурился Николай Петрович. «Да как вам сказать? Насколько я помню прошлую проверку вашей внучки, у нее обнаружили дар лекаря первого уровня. Это нормально для ее возраста. Дар должен впоследствии заметно развиваться. Но то, что я увидел сегодня, не укладывается в моей голове». Ректор выглядел действительно крайне удивленным. «Да что в конце концов происходит, Фридрих Карлович?» Возмутился Соколов, а его сердце тревожно забилось. Однако Эртель открыл свой шкаф возле стены, несколько секунд просматривал корешки книг. Наконец он достал нужную. Ректор сел обратно за свой стол, начав листать книгу. «Ну, наконец-то нашел». Такой же случай, как у вашей внучки, произошел во времена правления императора Конрада I. В семье дворянского рода Васильевых родилась девочка и мальчик, оба одаренные. У мальчика был м -м, дар огня, а у девочки дар лекаря. Но со временем, когда девочка подросла, ее дар трансформировался до универсала. Эртель закончил говорить и внимательно посмотрел на Соколова. И что сие значит? Нельзя ли поподробнее? Поторопил ректора-глава рода Соколовых. У вашей внучки дар трансформировался в направление универсала, то есть четверть на боевую магию, а три четверти на лекаря. Для нее нужна будет отдельная программа. Анна сможет изучать магию целителей и магию земли, так как боевое направление указывает на симптомы земли. Наконец-то выдал Эртель то, что вертелось в его голове. Николай Петрович даже вздохнул облегченно. Некоторое время они поговорили о том, что произошло с Егором. «Вестей пока нет, о том, где находится ваш внук», – спросил ректор Академии. «Пока нет. Успокаивает то, что орки не убивают лекарей, так как у них самих таковых одаренных нет». «Шаманы используют некоторые способы лечения, но они все менее эффектны по сравнению с нашей магией или магией эльфов», – спокойно произнес Николай Петрович. «Мне бы хотелось, чтобы ваша внучка через год вновь прошла проверку. Сейчас у нее второй уровень, а это стремительная динамика роста дара. Может получиться так, что мы примем девочку уже на следующий год в академию». Что касается общего образования, то она сможет посещать педагогов здесь. И здесь же сдаст экзамены за общеобразовательную школу. Сделал предложение ректор. Отказываться Николай Петрович не стал. Но для себя сделал заметку в памяти. Поговорить с Анной по пути в Алексин. Из Серпухова в Алексин ехали на машине. Николай Петрович сообщил внучке о ее развитии дара. «Часть дара земля? Это ж хорошо. Ты сможешь быть моим наставником. Только лекарское искусство я не брошу. Хочу быть как мама и Егор», — обрадовалась Анна. «Анечка, скажи мне, Егор давал тебе какие-либо зелья для развития дара?» Осторожно начал разговор Николай Петрович. «Да, он приготовил мне зелье перед тем, как уехать на практику». «Говорит, что микстур безопасна», – ответила Анна, продолжая играть в компьютерную игрушку на планшете. «А рецепт он тебе тоже передал?» – задал следующий вопрос Соколов. «Нет, рецепт не давал. Сказал, что я неопытная и могу что-нибудь напутать. Деда, а Егор скоро вернется?» – спросила девочка, не отвлекаясь от игры. «Скоро, внученька, скоро!» ответил Николай Петрович. Сам же он думал о том, как его внук в плену переживет все трудности. Глава рода Соколовых очень надеялся на то, что станет известно, где держит Егора. А уж он-то точно не оплошает, наймет самых лучших бойцов и сколько потребуется магов. В не задержались недолго, всего на двое суток. Выпуск серийных БПЛА уже начался. Чтобы выполнить вовремя контракт с империей, пришлось настроить работу в две смены. Особенно требовали поставку на границу с Византией. Император планировал закончить войну с Южной империей за год. Из Алексина добрались до Калуги, Анна осталась дома. А Николай Петрович вылетел в Москву. Контроль за делами рода не терпел отлагательств. Сентябрь 2002 год. Астана, Каражар, Егор Соколов. Нужный состав для отращивания конечностей у меня готов. Как я понял, визирь Фадбук перестраховывается. Дали мне на пробу сначала одного Артарина. У него отсутствует часть руки, потом еще трех. Я, собственно, не настаиваю на большем количестве. Слепила с состава макет руки наложил жесткую шину и закрепил артефакт. Теперь вопрос времени, когда кость руки начнет расти, а потом обрастать мышечной массой, сухожилиями и кровеносными сосудами. Заклинанием запустил процесс, теперь только вовремя меняй зарядку артефакта. Со стороны наверняка смотрится как простейшая операция. На самом деле не так но разубеждать никого не стану. Появилось много свободного времени, мне поручили выходить к баракам, где живут рабы, чтобы проводить там нужное лечение. Есть любопытный момент. Началось паломничество жен Орбалхана. Первой пришла Зульфия. Красивая азиатка, наверное, из узбечек или что-то в этом роде. Специально я не спрашивал, «Неплохо говорит на имперском языке». «Лекарь, мне нужно родить сына своему любимому хану. Что можешь сделать? Говори». «Не беспокойся, я могу быть благодарной». Начала разговор Зульфия. «Вот что ей на это сказать? Как убедить, что повлиять на пол ребенка я не могу?» «Нет, с зачатием помочь можно. Есть такие заклинания». В начале второго курса нам такие знания давали, но чтобы пол ребенка утверждать, я не принадлежу группе богов или в кого они там верят. Зульфия, я могу помочь тебе с зачатием, сварю микстуру, которую ты сможешь принимать перед каждой близостью с ханом, гарантированно забеременеешь, но угадать с полом ребенка невозможно, это не в моих силах, я даже... Не слышал о таком. Постарался я спокойно объяснить женщине глубину ее заблуждения. Зульфия фыркнула, злобно на меня посмотрела и удалилась. А мне почему-то подумалось, что я заимел дополнительного для себя врага. Второй пришла Арчанка Агра. Как оказалось, она старшая жена в гареме Орбалхана. По меркам продолжительности жизни орков. Агри всего 30 лет. Жена хана пришла не одна. Она не знает имперского языка, потому привела с собой младшую жену, Лейлу, которая из народа артар. Женщины вошли в мой лечебный кабинет, по-хозяйски расположились в нем. Точнее, Агре села в кресло, а Лейла осталась стоять. «Я бы прекрасно понял, что говорит Агре, но...» Показывать знания орочьего языка не спешил, потому делал вид, что жду перевода Лейлы. «Зульфия, мне сказал, что ты можешь заклинанием сделать так, чтобы родился мальчик. Это так? Только не пытайся меня обмануть, раб!» С выражением пренебрежения начала говорить со мной Агра. «Да уж, красавица и Агру точно не назвать». Эпичное лицо и фигура орка. Выше меня ростом, хотя выраженных мышц на руках не видно. Почему-то меня не удивило, что Зульфия уже начала мне мстить. А главное, ни за что такое положение меня бесило. Ложь. Я ничего подобного Зульфии не обещал. Напротив, объяснил ей, что сделать так у меня не получится. Если кто и может помочь ей, то только боги. Ответил я, «А я для тебя госпожа, так как являюсь старшей женой хана, а ты раб. Обращайся ко мне как к госпоже», – злобно произнесла Агра. Хотелось ей сказать, что мне дела нет до того, чья она жена, но я не стал обострять ситуацию. Моя интуиция тревожно заныла. Отвечать я ничего не стал, просто пожал плечами. Агра фыркнула, встала и вышла. А вот Лейла осталась. Я думал, она меня о чем-то спросить хочет, но все оказалось намного хуже. Лейла вдруг начала рвать на себе платье. Потом резко кинулась на меня, пытаясь расцарапать мне лицо. Однако я ловко увернулся. Забежал за стол, чтобы установить препятствие между собой и Лейлой. От удивления я не понимал, что происходит. А эта обезумевшая фурия начала кричать, визжала она на орочьем языке. Ну, я-то понимал, что она кричит. Кричала она, чтобы я перестал пытаться ее насиловать. Я обалдел от такой подставы. В мою комнату ворвались кочевники во главе с первой женой хана Агрой. Усмешки на лице арчанки я понял. Что попал совершенно конкретно? Охрана жены Хана напала на меня. Достаточно быстро скрутили. Я бы мог сопротивляться. Физическая форма у меня по-прежнему в порядке. Но, думаю, пока не стоит показывать свои возможности. Через пять минут я уже сидел в одиночной камере. Имелись здесь такие в подвале. Сидя на голых досках нар, я пытался предположить, что ожидает меня если обвинение не получится отклонить». В душе клокотало возмущение. «Ну, надо же, какая сука эта Зульфия!» Наболтала не весь что старшей жене хана. На Лейлу почему-то злости не было. Она, скорее всего, подневольная перед Агрой. Что приказали, то и сделала. «Ну, что я сделал Агре? Почему она на меня взъелась?» «Ну да, я осматривал ее, но...» Даже с ней не разговаривал. Вот клубок змей собрался в одном месте. Сплошные интриги. По моим вычислениям, меня продержали в камере 10 дней. Даже кормить не забывали. Два раза в день литр воды и круглая лепешка. От такой пищи не разжиреешь. Я даже схуднул слегка. Чтобы не валяться в безделии, я два раза в день делал хорошую разминку на развитие физической подготовки. На одиннадцатый день за мной зашел Газис. Собирайся, приехал Орбол Хан, сегодня тебя показательно накажут за то, что ты покусился на честь младшей жены хана. Спокойно произнес Газис на имперском языке. Что интересно, в тоне, каким говорил Газис, не было злобы. Я не покушался на честь той придурковатой Лейлы. Она сама разорвала на себе платье а потом пыталась меня поцарапать. Заметил я, удивленный такой несправедливостью. «Кого это волнует?» – спросил Газис. «Как это кого? Меня, например, волнует?» – возмутился я. «Хан не станет разбираться в том, что было, а чего не было. Тем не менее, хочу сказать тебе спасибо за то, что ты взялся восстановить руку моему родичу Мирабу». Поблагодарил меня Газис. «Понятно. Значит, тот артарин, которому я восстанавливаю руку, от локтя, родственник Газиза. Возможно, он из-за этого так доброжелательно разговаривает со мной. Меня привели на задний двор дворца. Здесь собралась немалая толпа рабов и воинов хана. Я огляделся. Задний двор представляет из себя что-то вроде площади». Ближе ко дворцу площадка, на которой стоит трон. На ней сидит хан Орбал. По обеим сторонам от него стоят крепкие орки. Явно все Урукхай. Они смотрят без сомнения грозно. На втором этаже длинный балкон, на котором собрались жены хана, чтобы посмотреть на казнь, ну или на порку. На балконе я узнал Агру. Рядом с ней стояла Лейла. А сбоку от остальных баб пристроилась Зульфия. На самом месте казни стояла широкая лавка, к которой привязан Снор. Ни хрена себе, а его-то за что? «Газис, за что Снора привязали к лавке?» Тихо спросил я у своего сопровождающего. «За то, что он должен был отвечать за тебя и не допустить того, что ты напал на младшую жену Хана». Ответил Газис. Спорить о своей невиновности уже не было смысла. Я промолчал. Виновных уже назначили, а значит последует наказание. Рядом с троном Хана стоял визирь Фатбук. Я смог его рассмотреть. Он отличался от воинов орков, хотя тоже был не маленьких размеров. Разве что разжирел, его большой живот выпирал, который не смог скрыть даже халат из дорогой ткани. «Снор, хочешь что-то сказать в свое оправдание?» – крикнул Фатбук. Мой бывший индивидуальный конвойный промолчал. Возможно, его огорчало то, что сделали виновником и его. «Начинайте! Снору тридцать плетей!» «Да, поторопитесь!» – приказал Фатбук. Орбалхан молчал. Он просто наблюдал за началом наказания – не проронив ни слова. На площадь вышел исполнитель наказания. Такую роль исполнял один из слуг Фадбуга по имени Фимбур. Палач был из чистокровных орков, чуть старше Фадбуга, но служил его роду всю свою жизнь. Фимбур держал в руке свернутую кольцами плеть, сплетенную из кожи сумеречных зубров. Палач распустил плеть, которая легла на землю, как опасная змея. Фимбор ухмыльнулся, повел своими мощными плечами, размахнулся. Плеть взвелась, словно живая. Послышался резкий звук «ших», а затем последовал удар. Я и Гази стояли не очень близко, но даже отсюда я увидел, как на оголенной спине снора вспухла кровавая полоса. Я даже вздрогнул от такого удара. А вот Снор не издал ни звука. Фимбур не торопился. Он наносил удары с интервалом в 3-4 секунды, как бы давая привязанному к лавке Снору почувствовать боль. Я перевел взгляд на хана. На его лице появилось выражение восхищения. «Казис, чем восхищается хан?» Спросил я у своего охранника, понизив голос до шепота. Газис посмотрел в сторону хана, потом также шепотом ответил мне. «Орбал хан уважает крепких и выносливых воинов. Снор мог стать воином. Для этого у него есть все, особенно сила. Но он сын рабыни, которая родила от визиря Фатбуга. Как минимум ходят такие слухи». А сам Фатбук не отпустил Снора в Ардухана, сделав его надсмотрщиком за рабами. Хоть и не нравится Снору такая работа, выдал мне подробности Газис. Тем временем я наблюдал, как спина Снора превращается в кусок мяса, будто отбивная. Но крепкий полукровка не произносит ни одного звука, хотя по-прежнему в сознании. Да уж, мощный характер у этого Снора, Хоть и показался он мне нелюдимым. Палач закончил порку снора, а я подумал, что теперь Артарин долго не сможет быть моим главным надсмотрщиком, так как лежал он на шировкой лавки, не двигаясь. Подошли шестеро кочевников, отвязали снора от лавки и переложили на плотную ткань. Таким образом, они унесли куда-то пострадавшего снора. Я вновь бросил взгляд на балкон. Несколько жен хана довольно улыбались. Особенно ядовитыми улыбками сверкали Агра и Зульфия, а вот Лейла не улыбалась. Лицо младшей жены хана выглядело испуганным и задумчивым. — Подведите ко мне ближе лекаря, бездельники, — приказал Орбл-хан, — чем вывел меня из моих размышлений. Газис подтолкнул меня в спину в сторону помоста, где на троне сидел хан. Как только мы приблизились, Газис пнул ногой мне под колени, отчего я не удержался и рухнул на землю. Хотел было встать, но ко мне подскочили два воина-кочевника и придержали меня за плечи, чтобы я остался стоять на коленях перед ханом. «Скажи мне, раб...» Ты глупец. А может, ты не боишься смерти? Вот только смерть это самое простое и легкое, что я могу придумать за твой проступок. Ты покусился на честь моей младшей жены. За это я тебя накажу. Произнес Орбал -хан, глядя на меня. Я не трогал твоей жены, она сама все это устроила. Разорвала на себе платье, а потом бросилась на меня, чтобы поцарапать мое лицо. Будто она отбивается от моего насилия. «Зачем это ей понадобилось?» – спросил нее. «Но перед этим твои жены просили меня сделать так, чтобы они зачали сыновей. Я отказал, ведь я не один из богов. Я обыкновенный лекарь. Ну, может, хороший лекарь», – ответил я, стараясь говорить, чтобы мой голос не дрожал. Было ли мне страшно? Да, черт побери. Я действительно испытывал чувство страха. Совсем не хотелось закончить свою жизнь на той лавке, где пароли снора, или мне хан придумает что-то более изощренное. Называй меня господин, ведь ты мой раб, более грозно произнес Орбал хан. Именно его окрик вернул мне мое мужество. «Чего я, собственно, трясусь, как заяц перед волком? В конце концов, я один раз уже умирал в прошлой жизни. Реинкарнацию...» «Реинкарнация – переселение душ о восточных религиях, учение о повторном воплощении души после смерти тела в другое существо или тело». «Никто не отменял, как минимум я в это верю». Я немного успокоился, даже почувствовал, как в моей груди затеплилось что-то. Может, мой дар силы духа реагирует? Орбол хан. со всем уважением, но ты для меня не господин. Я потомок древнего дворянского рода, который имеет княжеский титул. По-вашему, мой дед Каган, а я его наследник. Твои люди взяли меня в плен, здесь не поспоришь. Но рабом я никогда не стану, даже если мне придется умереть. Я старался говорить спокойно, при этом не оскорблять хана. Он от удивления приподнял одну бровь, а желтые глаза полыхнули яростью. Однако Орбал взял свой гнев в руки. «Но ты же лечишь моих людей по моему приказу, разве нет?» — спросил хан, а глаза его прищурились. — Я лекарь. Мой долг лечить страждущих. Но это не значит, что я стану ползать, как червяк, и вылизывать твои сапоги. Ты можешь получить очень большой выкуп за меня, но рабом я не стану, — произнес я, посмотрев прямо в глаза хану. Стоящий рядом с троном Орбл хана визирь оскалился. Рожа Фатбуга стала зловещей. — Щенок, как только мой палач возьмется за тебя, ты будешь умолять о пощаде! — начал говорить визирь Фадбук, но Орболхан, поднятый рукой, прервал его речь. — Ты надеешься, что твои родичи выручат тебя из рабства? — усмехнулся Орболхан. — Мой дед — маг земли девятого уровня. Если тебе это о чем-то говорит, я даже не сомневаюсь, что меня уже ищут. А когда узнают место, где меня держат, дед наймет столько магов, сколько потребуется, чтобы превратить степь и ваш город в пустыню». Слишком смело выразился я. Хан ничего не ответил. Он задумался. А моя интуиция запищала, обещая мне крупные неприятности. Через пару минут Орбал-хан принял решение. «Десять плетей для этого дерзкого раба помогут ему стать более покладистым». «Да, смотрите, не убейте его, иначе я вашу голову отправлю в качестве извинения у Галакхану». Орбал посмотрел на своего визиря, а потом перевел взгляд на палача Фимбура. Потеряв интерес к разговору со мной, Хан махнул рукой, и двое кочевников, что стояли рядом, тут же потащили меня к лавке, на которой получал экзекуцию снор. Рядом с ними шел Газис. «Меня достаточно ловко привязали, сорвав с моего тела халат и рубаху. Зашибись! Я, кажется, наговорил себе на хорошую порку». Газис присел рядом с моей головой на корточке. «Зажми это зубами, будет легче переносить боль», — тихо произнес Газис, засовывая в мой рот полоску кожи. Зачем-то в моей голове проскочило сожаление о том, что моя кожа не такая толстая, как у носорога. А то я бы посмеялся в лицо палачу. Где-то в груди растекалась решимость, полностью пропал страх. Я не видел, как подошел палач, но... Слышал его шаги. А потом появился резкий звук «Ших». Через мгновение мне показалось, что мою спину обожгли кипятком. Ну, или приложили раскаленный пруд. Зубами я зажал полоску кожи, что сунул мне газис, чтобы не завизжать, как поросенок под ножом. Даже не знаю, как объяснить, Насколько удар был болезненным. После второго удара я зарычал, словно дикий зверь, продолжая грызть полоску кожи. Последовал третий удар. Вашу маму я ни в прошлой, ни в этой жизни не испытывал такой сильной боли. Хотелось завыть на всю округу. Но я заставил себя вновь рычать. После четвертого удара я решил, что мне плевать на то, что кто-то услышит, как я кричу. Я вновь рычал от боли, стараясь оставаться в сознании. Но после пятого удара мой мозг принял правильное решение, и я потерял сознание. В последние секунды, когда я уже ничего не видел перед собой, словно в тумане мрака, я услышал вопрос Орбалхана – Он, он жив? Глухо и отдаленно прозвучал вопрос. Да, мой господин Он только потерял сознание. Также глухо и отдаленно прозвучал ответ Газиза. Далее я не слышал и не чувствовал, как наносили оставшиеся пять ударов, ибо находился в бессознательном и спасительном обмороке. Интерлюдия. Евразийская империя. Адольф I. Работа императора начинается достаточно рано. После завтрака в рабочем кабинете императора присутствовали два чиновника из высшего эшелона власти. Граф Апраксин Иван Васильевич, он же воевода имперской стражи, и граф Брюс Эдуард Федорович, занимающий пост воевода пограничной стражи. Адольф I. Заслушивал доклады силовых ведомств о состоянии защиты империи от внешних факторов. Постоянный спутник императора Гном Дурин в этот раз сидел у окна в кресле. «Что-то скажете, воевода, о применении беспилотников на границе с Византией?» Обратился Адольф I к графу Апраксину. «Мы получили от фабрики Соколовых сотню разведчиков и...» Две сотни боевых беспилотников по типу «Камикадзе». Отзывы офицеров только положительные. Операторов не хватает, но глава рода Соколовых обещал, что в следующем месяце отправит два десятка операторов. Они сами обучают своих людей. В основном это выпускники из технических училищ. Эффект от применения БПЛА положительный. В первую неделю применения боевых БПЛА мы уничтожили десяток магов у противника. Хотя я думаю, что противник за достаточно быстрое время научится сбивать наши беспилотники», ответил на вопрос императора граф Апраксин. «Вооружение новое, будем наращивать поставки от Соколовых», произнес император, что-то помечая в своем блокноте. «Было бы хорошо, если будет возможность предусмотреть, «На каждую роту по два оператора. Один разведчик, второй – с боевым применением», – добавил граф Апраксин. «А вы что, скажете, Эдуард Федорович?» – обратился император к графу Брюсу. «Мне необходимо за каждую крепость на границе минимум по три оператора. Плюс надо укомплектовать отряды патрулирования границы, хотя бы по одному бойцу». Граф Брюс встал, чтобы ответить императору, но Адольф махнул рукой, показывая, чтобы докладывал сидя. Судя из докладов воевод, можно сделать вывод, что противник не ожидал нового вооружения. К тому же возможность уменьшить количество магов у Византии здорово радовала Адольфа Первого. Доклады продолжались не менее часа. Когда воеводы закончили, император отпустил обоих. Как только силовики вышли, император после паузы в пару минут обратился к Дурину. «Кстати, что там у Соколова с наследником? Нашли парня?» «Нет, Адик, пока не получается узнать точное местоположение. Хотя тебе бы лучше об этом спросить у графа Ломан. Разведка в его ведении находится». С твоей стороны, Величество, мы оказали содействие. Дирижабль готов, установлены дополнительные кристаллы для работы магических двигателей. Выдержит не менее двух недель полета. С серьезным выражением лица доложил Дурин. Император интересовался младшим Соколовым не просто так. Ему доложили, что его правнучка Моника действительно влюблена в наследника Соколовых. Страдает девочка а император не любил, когда страдают его младшие наследники рода. «Дурин, а ты через своих пробовал узнать, куда увезли парня в дикой степи?» Вновь после паузы спросил Адольф Первый. «Всем, кому нужно, я сообщил. Будет информация, нас сразу оповестят». Коротко ответил гном, при этом он кого-то разглядывал в окно. Адольф встал и подошел к окну, заинтересовавшись, кем увлечен его шут. Хотя ничего нового он не увидел. Дурин в очередной раз глазел на фрейлин императриц. Горбатова могила исправит», – подумал император и направился к выходу из кабинета. «Интерлюдия. Дикая степь. Район Астаны. Племя Углакхана». Орбал хан развалился на ложе в одном из залов своего дворца, облокотившись на подушку. Рядом стояла рабыня и время от времени подливала забродивший кумыс в чашу хана. Орбал же тем временем наблюдал, как его младшая жена Лейла танцует в середине зала. Лейла считалась непревзойденной танцовщицей. Сейчас она исполняла танец с лентами, которые от ловких движений девушки принимали замысловатые формы. Двери в зал открылись, появился трал. Трал в переводе с языка орков на человеческий означает «раб». Дворца, согнувшись в глубоком поклоне. Дворцовый раб не прошел вглубь зала, а встал на колени и уткнулся в пол головой, замерев неподвижно. Орбалхан бросил на него взгляд, но танец Лейлы не прервал, дождавшись, когда девушка закончит танец сама. — Лейла, сегодня ты придешь ко мне в спальню, а утром я подумаю, как наградить тебя за твои усердия, — произнес Орбал-хан, отхлебнув кумыса из своей чаши. — Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, — промолвила Лейла поклонившись, скрывая довольную улыбку. Взмахом руки хан отпустил девушку. Повернулся в сторону раба, стоявшего на коленях возле дверей. Немного подумав, Орбал хан велел приблизиться к дворцовому рабу. «Говори», — приказал хан слуге, который приблизился, подползая на четвереньках. «Прибыл курьер, который сообщил, что генерал Махур будет у нас...» «Через два часа», – сообщил раб, не поднимая головы. «Пусть готовит угощение. Махура следует встретить достойно», – приказал Орбал-хан. Слуга удалился. Орбал подставил чашу, чтобы другой раб вновь наполнил посуду кумысом. Сам же внук правителя северных территорий Дикой Степи задумался. «С какой целью едет генерал Махур?» Так, ничего не придумав, Орбал допил кумыс, поднялся и вышел из зала, где он частенько наблюдал за танцами рабынь. Именно здесь накроют импровизированный стол с разными угощениями для генерала Махура. Наблюдать за суетой рабов слуг не было никакого желания. Орбал хан вышел на балкон, где ему поставили кресло и принесли напитки. Он лениво попивал прохладный напиток, наблюдая за работой и суетой людей. Орбал хан не заметил, как задремал. Балкон накрывало тень от дворца, а прохладный ветерок приятно освежал тело. Хан проснулся от криков во дворе. Посмотрел через ограждение балкона, разглядев, что во двор въехали два десятка орков верхом на герерах. Среди орков Орбал разглядел генерала Махура. орбал встал с претенного кресла и пошел встречать генерала. Для угощения все было готово, даже привели танцовщиц из рабынь. орбал встречал генерала Махура на широкой лестнице дворца. Куражан. «Куражан, отец или уважаемый соплеменник. Перевод с языка орков на человеческий». Здесь и далее использование фантазийных слов. «Махура, рад тебя видеть, каким ветром тебя занесло в мой скромный дворец. Надеюсь, Даджон...» «Даджон, владыка путей, дух дорог, путешествий и судьбы. Один из духов орков. Способствовал твоей удачной дороге, да продлятся годы твоей славной жизни». Хан раскинул руки, чтобы обнять генерала. Мощные орки обнялись, ростом они были примерно одинаковы, разве что генерал чуть шире в плечах. «Мне дал поручение наш вождь, углак хан, сложит саги». «Сага – поэтическое сказание в скандинавских странах». «Его оху-ножон». «Оху-ножон». «Достойный путь получения звания вождя. Язык орков», – ответил генерал. Орбал не стал расспрашивать о цели поручения от Углакхана. «Если Махура посчитает нужным, сам скажет». Генерал Махура считался одним из трех самых доверенных генералов Углакхана, потому мог иметь очень большие полномочия. Хозяин дворца и гость через пять минут сидели в зале где на коврах расставлено множество блюд, а в середине зала танцуют девушки из самых красивых рабынь. При такой жизни ты быстро превратишься из каджана... Каджан. Воин, солдат. Язык орков. В ки каджан. Ки каджан. Слабак или трус. Язык орков. В ки каджана. Слишком много роскоши. «В твои годы я не покидал седла Шана». «Шан. Дракон. Язык орков. В данном случае динозавр верховой езды. Герер». «Постоянно был в походах». Покачал головой Махура, оглядывая роскошное убранство зала. Орбал ничего не ответил на замечания Махура, иначе старый генерал начнет рассказывать о походах своей молодости. Разница в возрасте между ними достигала 95 пять лет. Хотя генерал по-прежнему силен, Орбал бы не рискнул встать с ним в круг. «Встать в круг. В очерченном круге орки проводят поединки. Как до первой крови, так и до смерти. Что-то вроде дуэли», — вымысел автора. «Чтобы помериться силами. Как дела на границе. Мой дед начал свой баратворох». «Барат Ворог, Вести наступление. Нападать. Набег. Язык орков». Решил спросить Орбал. Углак хан отвел свою орду на три дня пути от границы. «Хук. Хук. Люди. Язык орков». Стали применять хитрость. Они с неба сбрасывают мини-артефакты, которые взрываются и уничтожают до сотни наших людей способа как этому противостоять пока не придумали нужен кура ворох. кура барат ворох. большой набег язык орков чтобы разрушить стены и крепости у имперцев но ну, или отойти сами имперцы не рискнут наступать в дикую степь задумчиво произнес генерал далее разговор шел о делах столицы о том какой урожай собрали рабы Между делом пилер забродивший кумыс и ели мясо. Время от времени генерал цокал языком, когда какая-нибудь рабыня ему понравилась в танце. «Уважаемый Махур, от меня нужна какая-то помощь тебе?» Решился спросить Орбал. М -м, «Моя дорога лежит к великому Кагану». «Каган. Верховный титул в государствах кочевников». «Шарык-хану». Наступило время отвести нашу дань. Дань, подать или налог верховному правителю. Этого достаточно, чтобы отбиться от любых завистников или недоброжелателей. Отмахнулся генерал. Они вновь пили и ели. Казалось, что генерал захмелел, но вдруг он задал вопрос, которого Орбал не ожидал. Как поживает твой киворак? Киворак. Пленник, язык орков. Лекарь, надеюсь, он начал отращивать конечности нашим воинам, которые должны встать в строй. Задав вопрос, генерал посмотрел трезвым взглядом на молодого хана. Э -э -э -э -э. Замешкался с ответом Орбал. Только не говори, что лекарь сдох. Это здорово не понравится у Галакхану. Внуков у него много, а вот... «Такой лекарь только один», – прищурился генерал, заподозрив неладное и став совершенно серьезным. Орбалхану пришлось рассказать о порке лекаря, о причине этой порки и о том, что тот несколько дней находится без сознания, но пока дышит. «Глупец! Тебе надо сходить к Охуга!» «Охуга! Шаман! Язык орков!» чтобы он принес жертву и попросил духов вернуть тебе твой разум. Молись, чтобы лекарь не сдох, иначе я дохлой крысы не дам за твою жизнь. Когда об этом узнает Углукхан. Нашел кого слушать. Этот лекарь стоит как сто твоих жен. Не сомневаюсь, что это проделки твоей старшей Марпаран. «Марпаран, жена-любовница. Язык орков». «Агре, говорил я твоему деду, что это сука из поганого племени, но меня не послушали. Лекарь-пленник, но не раб», – злобно воскликнул генерал. Махур явно недолюбливал старшую жену Орбалхана, как и всю ее родню по племени, в котором она родилась. Орбалхан опустил голову, ему нечего было сказать. Оставалось только послушно терпеть ругательство генерала. Вечером генерал Махур уехал, а у Орбалхана в груди поселилась тоска. Он прекрасно знал своего деда у Глукхана. Если тот и не казнит, то точно разжалуют до рядовых воинов. Пожалуй, не помешает принести жертву и посетить шамана, чтобы тот попросил духов о благословении и удаче.